кино. Я терпеть не могу кино? Нет, не всякое. Театр лучше. Положим, я плохо сыграла. Бесконечно стыдно перед теми, кто сидел в зале. Но сколько несчастных увидели мою плохую игру? Полтысячи. тысячи Критики не в счет. Эти могут разнести в пух и прах то, что сыграно талантливо, и не заметить явной халтуры. Обгадят, особенно если сыграно безыдейно или вознесут, если фальшивые лозунги были произнесены пусть фальшиво, но громко. Полтысячи обманутых зрителей расскажут еще стольким же о провале, а те еще стольким же. Но пройдет время, и о неудачном спектакле забудут, хотя бы потому, что завтра, послезавтра и еще сотню раз я сыграю хорошо. А в кино что сделано, то сделано. «Брак неисправим. Если в каком-то эпизоде сыграло плохо, а другие хорошо, то режиссер может выбрать именно этот дубль, и ничего изменить нельзя. Я называю это плевком в вечность. Я умру, а безобразие останется, и от сознания такой несправедливости становится стыдно и горько». Было бы нечестным кокетством утверждать, что у меня не было удачных ролей в кино или таких работ, о которых я не вспоминала бы с удовольствием. Беда в том, что мои предпочтения не совпадают со зрительскими. Первый опыт в кино не мой Уже давно были звуковые картины. Но начинающему Рому такой роскоши не позволили. Тем более он экранизировал не героическую эпопею о становлении советской власти, а совершенно буржуазную пышку Мопассана. Миша Ром снимал меня по собственному почину. Дело было так. Я служила в Камерном у Таирова, но патетическую сняли, а других ролей просто не было. Чем заниматься? Однажды собрала свои фотографии в самых разных ролях, сыгранных в провинции. Толстенная пачка получилась, не меньше фунта весом. О, сколько я наиграла! Уже, по крайней мере, объем должен был впечатлить мосфильмовских метров, заставить их понять, сколь я разноплановая актриса. Отправила в Москино комбинат, так тогда называли Мосфильм, и стала ждать приглашения сняться в десятки фильмов, не иначе. Дождалась. Актер нашего театра Сергей Гортинский, который снимался на Мосфильме, чем вызывало меня чернейшую зависть, протянул завернутой в серую бумагу и перетянутой бечевкой тот самый фунт. Не знаю, что это, но просили передать вам со словами, что это никому не нужно. Все мои роли в провинции оказались на Мосфильме никому не нужны. Я сумела не зарыдать, не швырнуть фотографии в мусорное ведро, даже не повеситься. «Переживу. Без кино как-нибудь переживу». В кино больше не ходила. Слышать о нем не желала и всех работников киноискусства ненавидела лютой ненавистью. Ненавидела долго, две недели. Потом ненависть поутихла, но презрение кино осталось. Боюсь, на мосфильме об этом даже не догадались. И вдруг подходит Миша Ром и говорит, что он начинающий режиссер кино, видел меня на репетиции патетической и просто мечтает снять в роли госпожи Луазо в пышке Гиде От любви до ненависти один шаг. От ненависти до любви тоже. Я шагаю быстро, мгновение и готова обнимать Рома со всей дури. Не помню, что именно его спасло от удушения в моих объятиях, но Миша остался жив и даже снял еще уйму фильмов. Миша выглядел вполне, по-моему, сам щуплый до невозможности, словно Непмены, чтобы заполнить магазины, отняли еду именно у него. Брючки коротковаты, пиджак, наоборот, на пару размеров больше, рукава и низ брюк обтрепаны. Гений!» Во всяком случае, из тех, для кого главное — голова, а не то, что надето на тело. Отказать такому не было никакой возможности, тем более сценарий по Мопассану, написанный в целях экономии им самим, был хорош. А я смущена сразу тремя обстоятельствами. Тем, что взвыло, услышав его фамилию, а он смутился. Что вы, это другой ром, а я пока ничего не сделал. Мое бодрое заявление — сделаете вызвало у Миши улыбку. Тем, что он сам предложил сниматься и сказал, что восхищен моими репетициями в патетической. Понимаете, репетициями, а не самим спектаклем. Это означало, что мальчишка в потрёпанном пиджаке пробирался в зал и смотрел. И самим его видом, конечно, хорошо одеваться, как Орлова и Александров. Я, Любовь Петровну, Обожала, вот не могу написать уважала, за умение элегантно выглядеть в любую минуту. Но сама такого не умею. А потому мне как-то роднее мальчики в коротковатых брюках. Горжусь, что не ошиблась. Ром талантлив. Он даже Ленина в октябре умудрился снять талантливо. И нечего смеяться, это вообще мало кому под силу. Тяжелее всего работать над вот такими фильмами и пьесами. Но если бы вдруг мне, тьфу-тьфу, даже Ром предложил сыграть Крупскую, разругалась бы с ним навеки. Не предложил, хватило ума. Остались друзьями. У Миши хватило ума не пригласить меня на озвучку еще одного фильма «Обыкновенный фашизм». Он сам слег после этой работы, а своих друзей уберег от инфарктов. Такой материал точно свел бы меня в могилу. Ну вот, живу. Для тех, кто не помнит Пышку, хотя сомневаюсь, что такие найдутся, уж очень у Мапасана колоритный рассказ. Две супружеские пары, фабрикант, демократ, две монахини и та самая Элизабет, девица легкого поведения, прозванная Пышкой, едут из Руана в Гавр на дилижансе. Разгар франко-прусской войны. Невольным путешественникам приходится останавливаться в гостинице рядом с прусскими офицерами. Пышка приглянулась одному из них но ухаживанием не уступает. Ее патриотичный отказ вызывает восторг у попутчиков. Однако приводит к неприятным для них последствиям. По распоряжению офицера дилижанс утром не запрягают. В первый день попутчики, особенно супруга виноторговца Луазо, возмущаются гнусным поведением прусака На второй день возмущаются уже поведением самой Пышки. Ну что стоит ей, девице легкого поведения, переспать с офицером, чтобы вся компания могла двинуться дальше? Особенно старается снова Луазо. На третий день Пышка уступает. Лошадей выделяют. Но теперь вся компания демонстративно презирает Пышку за непатриотичный поступок. Сюжет прост. Характеры довольно узнаваемы. Ром предложил мне сыграть эту самую госпожу Луазо, жену виноторговца. Роль вкусная. Играть есть что. Придумывать тоже. И начались мучения. Ром снимал свой первый фильм, потому что он был немым. А время для съемок в недостроенных павильонах Москина комбината выделено сугубо ночное. Сказалось и то, что Миша подбирал актеров сам. Приглашал из разных театров. Соединить наши графики работы было очень тяжело. Холодно. Отопление то ли не смонтировано, то ли не подключено. Костюмы шиты из всякой дряни. Например, у меня платье из той же ткани, что и обивка дилижанса. Платье жесткое, как рыцарские латы, и грело примерно так же. Зуб на зуб не попадал. Из-за ночных съемок начала мучить бессонница, которая не оставляет и теперь... Все не налажено И все же мы снимали. Вот какая я старая. Умудрилась сняться даже в немом кино. А ведь верно. Снималась великом немом. Почему-то раньше об этом не задумывалась. Много пишут и говорят о том, что в период немого кино играли слишком экзальтированно, эмоции преувеличены, артикуляция и жестикуляция тоже. А вы попробуйте убрать звук у нынешних фильмов. И окажется, что большей частью игры просто нет. Актеров, особенно киноактеров, сейчас выручает звук, крупный план, музыка, декорации, все что угодно, чтобы отвлечь именно от отсутствия игры в кадре. О театральной игре я уже писала. Пышка была не мой. Главную героиню играла Галина Сергеева, которую пригласили именно из-за фигуры и бюста. Галина потом в кино почти не снималась, хотя в театре играла много и хорошо. Кинематограф не нашел ролей достойных ее бюста. Для ролей передовых доярок или ткачих эдкая выступающая часть фигуры оказалась ненадобна, даже неудобна. Трактористы в кадре не туда сворачивали, коровы теряли молоко от зависти, а председатели колхозов, бросая передовые хозяйства, уходили в осветители сцены. Кажется, первой фразой, которую я произнесла, увидев такое роскошество в декольте, было «Не имей 100 друзей, а имей двух грудей». Я не помню, но свидетели запомнили. Галина играла совсем молоденькой, ей двадцати не было. А я со своими почти 40 чувствовала себя старухой, от того распекать ее, красивую и молодую, было легче. Мы снимались вместе с Ниной Сухоцкой, племянницей Алисы Конанг которая играла одну из монахинь. Обидно, но большеглазая красавица и умница Ниночка привлекала мужчин куда меньше богатого декольте Галины. Ладно бы у Сергеевой ценили талант, а то ведь грудь. Ей и награду дали на следующий год после пышки, чтобы иметь возможность лично на этот бюст водрузить. А ведь актриса хорошая. Жаль, что грудь заслонила талант. В немом кино не молчат. Звука нет только с экрана. И либо актеры должны так артикулировать, чтобы было понятно по движению губ, либо играть лицом и всем телом, чтобы у зрителей не было необходимости следить за губами. А что, если соединить то и другое? Не помню, как мне пришло в голову взять текст Пышки на французском, но я мгновенно поняла, что говорить надо на языке оригинала. Миша, можно я буду отчитывать пышку по-французски? Ром только плечами пожал. Пожалуйста. И правда, получилось куда лучше. Материться надо на языке оригинала. Когда Галина соображала, что именно я ей говорю, у нее появлялось растерянное выражение лица. Это вполне соответствовало рисунку роли. Ром был в восторге. Но в еще больший восторг пришел Ромен Ролан, когда смотрел фильм «У Горького на даче». Прочитав по моим губам французский аналог слова «блять», он, говорят, даже подскочил на стуле от восторга. Снимали долго, очень долго. Актеры больше маялись между дублями, чем работали в кадре. Холодно, темно, нельзя спать, в костюме неудобно, а еще серо, сыро, неуютно. После чистого и яркого помещения театра особенно неприглядно. У всех участников съемки очень мало именно киношного опыта. Многое получалось не с первого раза. Мы с Михаилом рассорились в пух и прах. Но он талантливый, безумно талантливый и доброжелательный, замечательный. Очень жалко, что Ром потратил годы и силы на создание таких революционных шедевров, как «Ленин в октябре» и прочее, когда мог бы заниматься классикой, но... Видно, даже для гениев селен зов фанфар и рукоплесканий. А может, иначе просто нельзя? Ведь существовал же список режиссеров, которым дозволялось снимать кино. Еще я снималась у Рома в мечте. У этого фильма странная судьба. Он остался незамеченным. И в том вина ни Рома, не моя, и даже не партийных бонс времени. Так бывает. Потом расскажу обязательно. Актёры, снимавшиеся в пышке, работали практически круглосуточно, имея по утрам репетиции, вечером спектакли, а ночью съёмки. С одной стороны, я была в лучшем положении. Репетиции патетической сонаты закончились, а потом её и вовсе сняли из репертуара за безидейность. Других ролей Таиров для меня не нашёл, потому я могла хотя бы днём отсыпаться. С другой стороны... Это куда тяжелее, видите знать, что остальные приходят на площадку после спектаклей, а ты снова неудел. Кто бы знал, как это трудно, быть неудел. Лучше работать круглые сутки, валясь от усталости, забывать слова роли, потому что приходится играть их десятками, выкладываться до дрожи в коленях, чем сидеть и ждать. Ходить на репетиции только ради учебы. Смотреть спектакли своего и чужих театров, имея возможность только прикидывать, как сама сыграла бы эту роль. Это худшее для актрисы, проигрывать роли только мысленно, так и не сыграв их на сцене. А ведь мне еще не было сорока. Прекрасный возраст, когда уже есть опыт и понимание жизни. А приложить это все не к чему. Но и в кино оказалось очень трудно. Нет, не столько физически, хотя, конечно, ночные смены утомительны и ненормальны. Холод, неустроенность, долгие съемки, снимали 8 месяцев, раздражали, выматывали. И все же куда больше выматывала невозможность по-настоящему играть. В этом не было вины режиссера или партнеров. Это особенности кино». «Если я настроилась на роль перед спектаклем, я в ней живу без остановок, задолго до выхода на сцену и еще долго после поклонов. На съемочной площадке тебе вместо партнера могут вообще подсунуть камеру и потребовать играть на неё И называлось-то это как? Подворовывать. Боже мой, я должна подворовывать. Уже одно это название могло отбить всякую охоту. Сняли пышку» которая настолько понравилась Ромэну Ролану, что тот разрекламировал ее во Франции. Фильм закупили. Ром стал популярен. Он говорил, что я его добрый ангел, потому что Ролану, в первую очередь, понравилась моя игра. Я не против. Но мы с Ниной Сухоцкой были так вымотаны ночными съемками и самой рваной работой, когда не чувствуешь, что получится в конце что, отправившись на Воробьёвы горы и нажаловавшись там друг дружке вдоволь, дали торжественную клятву в кино больше ни ногой. Не выполнили обе. Игорь Савченко входил в число режиссёров, в котором разрешили снимать кино. С Савченко мы с удовольствием работали в Баку. Он позвонил со странным предложением. «Хочу, чтобы вы снялись в моём фильме «Дума про казака Галоту». «Кого играть?» — Казака или Думу? — Не знаю, но в сценарии есть колоритный попик. Если согласитесь, мы из него сделаем попадью. — Я креститься не умею. — Там не нужно. Приехала, посмотрела. Предложили в качестве пробы пройтись в костюме попадьи по комнате, в котором напичкана всякой домашней живности. — А текст? — Что говорить-то? — А что хотите? — Это ваше хозяйство. Поговорите с живностью. — Это можно. Я вошла и принялась проводить ревизию. Птичкам. — Рыбки вы мои золотые, все не сидите спокойно, все щебечите. Поросятам в углу. Воняло, кстати, как в свинарнике, но поросятки были такие симпатичные, розовые, что о воне забылось. — Детки вы мои дорогие, детки вы мои милые. Съемочная группа покатывалась со смеху, а я все сюсюкала с поросятами. Но это хорошо на пробах или на репетиции. Я себя знала. Как только прозвучит команда «Мотор», начну заикаться и трястись, либо вовсе встану столбом. Услышав мои вздохи, Савченко рассмеялся. Ах Больше ничего не нужно. Мне вполне достаточно отснятого материала. Вы и прекрасно сыграли свою попадью. Это была самая короткая и самая легкая моя съемка в кино. Сам фильм прошел почти незамеченным. А мне предстояла самая известная, увы, роль Ляля в подкидаше. До этого я отмучилась в «Человеке в футляре» и в ошибке инженера Кочина. это ошибка точно была ошибкой. В такой чуши мне играть еще не приходилось даже в театрах во времена Гражданской войны. Впору дать новую клятву не приближаться к кино. Идиотская история, идиотская роль, а еще хуже что при подворовывании вместо партнера на экране может оказаться что угодно и кто угодно. Следуя требованию режиссера, я остановилась у двери, приветственно разведя руки и счастливо улыбаясь. На экране оказалось, что я радостно встречаю НКВДшников. «Вот вам подворовывание! Никогда не подворовывайте и не воруйте! В себе дороже!» От подкидыша я не ожидала никакого подвоха. Был веселый, легкий сценарий, написанный Ириной Зеленой и Агнией Барто, не моралью, без решения производственных задач, без трудовых подвигов и героизма. Просто комедия о том, как девочку, оставшуюся без присмотра и удравшую в результате из дома гулять по Москве, последовательно пытаются удочерить разные взрослые. Одну такую эрзац мама лялю играла я. «Ляля -ля, — крупная дама с командным голосом и тоном, муж который Муля, под каблуком своей супруги». Фраза «Муля, не нервируй меня!» родилась случайно и стала короной не только в фильме, но и моей на долгие годы. Вообще, фраз куда более умных и удачных в фильме было много. «Товарищ милиционер, что же это делается? Наезжают на совершенно живых людей!» «Наташенька, чего ты хочешь, чтобы тебя оторвали голову или ехать на дачу?» Но запомнился проклятый Муля. Причем мало кто понимал, что Муля — имя мужа героини, а не самой героини. Женщину звали Ляля, но мне вслед кричали «Муля». Этот Муля преследует меня по сей день. Я успела поработать с Пырьевым в фильме «Любимая девушка» и дать себе зарок обошлась без клятв, что никогда больше к этому любителю унижать актеров не подойду, какие бы роли он мне не предлагал. Но он и не предлагал. Возможно, я бы бросила кино совсем, но Миша и Рому отказать невозможно, тем более после прочтения сценария «Мечты». У этого фильма странная судьба, именно судьба, иначе не назовешь. Ром задумал его, побывав в творческой командировке в Западной Белоруссии, только что присоединенной к Советскому Союзу. Он рассказывал, что увидел там совсем другую, отличную от нашей жизнь и психологию, которая уже не существовала на просторах победившей советской власти. Евгений Габрилович написал по его впечатлениям сценарий. Наверху одобрили. «Фильм должен бы получиться пропагандистским». Но все слишком хорошо и глубоко для таких мелких целей. Ром рассказал, что сразу имел в виду меня в качестве исполнительницы главной роли, Розы Скороход. Мадам Скороход — типичная еврейская мама, владелица меблированных комнат и небольшой лавочки. Это васса Железнова, дожившая до наших дней, но более мелочная, а потому более циничная и наглая. Но образ неоднозначен. Ведь она любящая мать, искренне желающая своему сыну счастья. Но счастье такого, каким она сама его понимает. Для меня была важна не столько борьба старого и нового, сколько судьба матери, и сын, который вовсе не желает принимать ее принципы и заготовленное для него счастье. Позже я снова пришла к этой проблеме. Родителей и детей в спектакле «Дальше тишина». Но это уже в старости. Фильм был снят и прошел озвучание. Восемь утра, 22 июня 1941 года, после ночной смены, его закончили и сделали несколько копий для премьеры. Премьера состоялась в сентябре. Подвой сирен воздушной тревоги в небольшом клубе. Сам фильм вышел на экраны в 1943 году. Потому что в 1941 показывать кадры, как западную Украину освобождает Красная Армия, было просто нелепо. Фильм очень хорошо приняли американцы, те, кому довелось его посмотреть. Посол Советского Союза устроил показ для избранных, в числе которых были Теодор Драйзер, Чарли Чаплин, Мэри Пикфорд, Поль Робсон, Рокуэлл Кент, Михаил Чехов. Многие ли видели фильм в Советском Союзе? Не думаю. Среди тех, кто кричит мне вслед «Муля», едва ли найдется десяток видевших мечту и знающих, кто такая Роза Скороход. Самый мой удачный и серьезный фильм остался незамеченным. Что тому виной? Время, судьба, несоответствие моменту. Снова та же истина. Классика вечна, она вне времени а попытка поставить фильм на тему дает ему мало шансов на успех. Не получилось премьера вовремя, и фильм забыли. А жаль, очень жалко, что так произошло. Мне и не только мне было безумно жаль, что мечту не оценили на родине. Меня продолжали дразнить мулей, а об этом фильме никто и не подозревал. В эвакуации я могла сняться в очень важной роли ефросии старицкой в иване грозном у эйзенштейна эйзенштейну фильм которого александр невский очень понравился сталину в алмате были созданы все условия даны деньги и выделен целый клуб для съемок эйзенштейн пригласил меня в алмату на пробы одновременно его помощник тогда еще совсем молодой эльдар ризанов снял серафиму бирман Мне очень хотелось играть эту роль, очень. Но Большаков был этакий министр кинематографии в те годы. Решил, что семитские черты Раневской слишком бросаются в глаза для того, чтобы она могла играть русскую княгиню. Семитские черты Серафима Бирман бросались, вероятно, меньше. Подозреваю, что узнав мнение начальства, Эйзенштейн не слишком сопротивлялся. Все же Серафима Бирман слала весьма яркой и характерной актрисой. Работалось им тяжело. Объяснялись в письменной форме. Бирман сыграла хорошо. А я долго обижаться на Эйзенштейна не смогла. Услышав объяснение, поверила им. Предпочла поверить. Хотя в сердцах и пообещала, что лучше буду торговать кожей собственной жопы, чем пойду сниматься у этого предателя. Эйзенштейн в долгу не остался, прислал телеграмму. Как идет торговля? В качестве компенсации за большую потерю я получила несколько мелких, как всегда, эпизодических ролей. И снова, в который уже раз, эпизод заслонял собой фильм. И снова на меня косились. Топерша в фильме Александр Пархоменко. Задача была простой. Сыграть на пианино и спеть кусочек романца. Никита Богословский нарочно написал этот романс. Пусть и кружат Ужелтевшие листья березы И одна я грущу. Глянь, смотри, Приходи, и пожалей. Вот меня эти кот мои горки отцеловали Я живу в темноте без живительных солнца лучей по холодною этой урою горки А ты уже не придёшь никогда. Сколько горевал, мы надежд. Ты разрушил холодной рукой. Ты ушёл от меня. Ты ушёл от меня навсегда. Томная таперша не просто пела. Сначала она делала это, не вынимая папиросы из уголка рта, потом и вовсе закусывая между строчками. Походу, с кем-то по-приятельски здоровалась, только что не ходила в туалет. И это все, не прерывая пение. Самое удивительное, что романс слышался. Меня нередко просили спеть этот романс. С Анинским мы делали сразу после возвращения из эвакуации совершенно очаровательную свадьбу Чехова. Он разыскал нас, оголодавших, тощих, как облезлые кошки, но жаждущих работать в военной Москве. Собрал, чтобы в страшной спешке по ночам, в неимоверно тяжелых условиях, снять фильм, ставший любимым у зрителей. Днем в студии работали документалисты. Их труд был важнее, потому для нас оставались ночи. С потолка капало, отовсюду дуло, костюмерной не было, переодеваться приходилось дома, гримироваться где попало. Но мы все равно играли. Машину чаще всего не давали, либо для нее не выделяли бензин, и нам приходилось после съемок ранним утром в нарядах девятнадцатого века и в гриме возвращаться домой, пугая постовых милиционеров страшным внешним видом и буйным весельем. Мулю в наряде мамаши невеста из фильма узнавали не сразу, если вообще узнавали, потому что приклеенный нос менял лицо довольно сильно. Больше всего на свете я люблю статных мужчин, пирог с яблоками и имя Роланд. А тигры в Греции есть? Есть, в Греции все есть. Они хотят свою образованность показать и всегда говорят о непонятном. Это я, кстати, заявила милиционеру, пытавшемуся угомонить нас, когда Осип Наумович Абдулов, игравший того самого грека, прямо в гриме посреди утренней Москвы принялся с диким выражением лица и такими же интонациями рассказывать мне на тарабарском языке историю от имени своего персонажа. Чуть не угодили в отделение милиции. Потом была еще весна и роль Маргариты Львовны. Сниматься у всесильного Александрова рядом с Любовью Орловой значило почувствовать вкус особого положения. С Любой мы уже встречались на съемочной площадке, а после весны подружились основательно. Потом играли до самой ее смерти в театре Моссовета. Они ушли из жизни один за другим, Орлова, Завадский и Морецкая. А я все жива. Фраза о том, что красота – страшная сила, Стала любимой и неимоверно цитируемой. У Александрова сниматься хорошо, не то что у Пырьева. Условия идеальные. Режиссер позволил сделать роль Маргариты Львовны по своему усмотрению. В результате она разрослась из одного эпизода в несколько. Снимали в Праге на аппаратуре их студии, где условия разительно отличались от московских 43-го года, потому что Мосфильм еще не полностью вернулся из эвакуации вообще фильм глупый потому что глупа сама задумка но сниматься в нем рвалась такая толпа желающих что весна приобрела вес еще до начала съемок кто уж из них двоих орлова или александров решили пригласить меня и позволить создать роль самой не знаю ирина вульф была помощницей режиссера по работе с актерами если вы полагаете что она работала со всеми актерами или что вообще работали со всеми То ошибаетесь ира была представлена персонально карловой и ко мне